Отсюда известие это разнеслось по городу, естественно, с быстротой молнии, но никто не предугадывал, что так уже близка и окончательная, ужасная развязка, или лучше сказать, что так близко начало грозной развязки. «Вы увидите, что через два месяца они, французы, будут иметь полную революцию», говорил всем великий князь Михаил Палыч и ошибся, двумя месяцами. Между тем, в то же самое утро, один из приятелей моих, генерал Александр Дюгамель, незадолго перед сим назначенный в свиту Его Величества и получивший поручение ехать в Копенгаген для принесения поздравлений новому королю со вступлением его на престол, явился откланяться к наследнику цесаревичу. «Нет», – сказал ему цесаревич, – «вы уже не поедете». «Государь считает нужным» чтобы в настоящих обстоятельствах военные оставались все здесь, и приказал графу Нессельроде послать в Копенгаген вместо вас кого-нибудь из чиновников его ведомства. 21 февраля прошло без дальнейших известий. Телеграф молчал, а иностранная почта не привезла никаких французских газет. В берлинских же рассказ о случившемся в Париже останавливался на той минуте, когда Людовик Филипп призвал к себе графа Моле для образования нового министерства вместо министерства Гизо. 22 февраля, в заключительное воскресенье Масленицы, бал назначен был, как я уже говорил, у наследника цесаревича. Танцующие званы были к двум часам перед обедом, а в 9 часов вечера Должны были присоединиться к ним и прочие приглашенные. В пять часов в залу, где шли танцы, вдруг входит государь с бумагами в руке, произнося какие-то невнятные для слушателей восклицания о перевороте во Франции, о бегстве короля из Парижа и тому подобном. Сперва царская фамилия, а потом мало-помалу и все присутствовавшие, устремились за государем в кабинет наследника. Здесь государь громко прочел депешу, полученную от посланника нашего в Берлине, барона Мейндорфа, а вслед затем заставил принца Александра Гессенского, брата цесаревны, прочесть также громко чрезвычайное прибавление к берлинской газете, присланное при этой депеше. В последний было сказано, что из Парижа нет ни газет, ни писем. Но что приехавший оттуда в Брюссель путешественник сообщил вести, которые находящиеся в этом городе прусский поверенный в делах передал своему двору. Амиендорф спешит представить государю с особой эстафетой. Во Франции была республика. Вечером, когда и мы все собрались на бал, к которому государь вышел гораздо позднее, Первые, кто попались ему на глаза, были стоявшие вместе князь Меньшиков, наш посланник в Вене, граф Медем и я. «Что вы об этом скажете?» – сказал он, обращаясь преимущественно к Медему. «Вот, наконец, комедия сыграна и кончена, и бездельник свергнут. Вот скоро восемнадцать лет, что меня называют глупцом, когда я говорю, что его преступление будет наказано еще на этом свете» и однако ж мои предсказания уже исполнились и по делам ему прекрасно бесподобно он выходит в ту самую дверь в которую вошел государь продолжал еще говорить несколько времени в этом тоне и как я услышал после от других повторял то же самое в разных концах залы приветствуя особенно милостиво командиров гвардейских полков но прибавляя что дает слово что за этих бездельников французов не будет пролито ни одной капли русской крови. Далее государь говорил нам, как любопытно бы знать, что скажет обо всем случившемся Англия, и как желательно было бы, чтобы французы в минутном неистовстве своем тотчас устремились на Рейн. Тогда, сказал он, немцы воспротивятся им из национальной гордости, а не то, если французы завяжут дело у себя и дадут немцам опомниться, то коммунисты и радикалы между последними легко могут, пожалуй, затеять что-нибудь подобное и у себя.